докладывающий новые пути. Глава пятая «Тысяча три победы» Триумф Антони вернул Дюма непоколебимую уверенность в себе. Он очень нравился. Тонкий и стройный, как Дэнди, Он приближался к тридцати годам. Взъерошенная шевелюра, голубые глаза, сияющие как две капли света, маленькие черные усики придавали ему своеобразное очарование. Успех у женщин окружал его особым ореолом. Любовь к Мелани Вальдор не пережила Антони. Когда автор превращает женщину в героиню своего произведения, она для него умирает.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 что неизбежно приводит его в круг ада, уготованный для лжецов, то есть в круг опасности. Таким дуржуаном был Дюма. Строго говоря, он не порывал с в Вальдор, Но все символические герани, расцветавшие в окнах их сердец, давно увяли. В октябре 1830 года, по возвращении из жари он все еще обещал ей ребенка. «Да, мой ангел», — писал он, — «я мечтаю о нашем Антони». Дитя любви они собирались назвать в честь дитяти вдохновения. Дюма хлялся расстаться с Бель Крельсомер. К тому же я не думаю, что она способна на глубокую любовь. И потом уверенность в том, что я позабочусь о ее театральной карьере, утешит ее во всем. Слова, слова. Вернувшись в Париж, Мелани Вальдор обнаружила, что Дима не только не расстался с Бель Крисомер по сцене мадемуазель Мелани, но что она живет неподалеку от него и что он проводит с ней все вечера. Мадам Вальдор